Глава третья. Словно встречи с Клизмой было мало для полного счастья, на кафедре меня также поджидал сюрприз. Нет, чисто теоретически можно было догадаться, что так просто распрощаться с Тролем мне вряд ли суждено, но всё же теплилась во мне надежда. Сандра, вы сейчас заняты? Первым делом осведомился декан, как только я появилась на пороге. Невольно перевела взгляд на стопку тетрадей, что левитировала рядом. Ну, как бы очевидно, что не хобби у меня такое таскать за собой домашку учеников. Разве нет? Видимо, нет. Надо проверить домашние задания, на паре не успели, уточнила под испытующим взглядом декана. Ну, там же немного. Да и не обязательно заниматься ими вне урока. Со следующего месяца профильные предметы будут проводиться только для тех, у кого соответствующие способности. Для той же Надин занятия по артефакторике и боевой магии бесполезны, сами понимаете. Впрочем, как и всё другое, за исключением целительства. Так что у каждого ученика будет своё расписание. И составлять это расписание снова мне? Я с ужасом представила, как придётся для каждого расписывать предметы по дням, у кого-то будут совпадать, у кого-то возникнут накладки. А ещё надо будет договариваться с преподавателями, чтобы в одно время можно было провести в разных аудиториях артефакторику, целительство и стихийную магию, к примеру. А что делать тем детям, кому нужно посещать и целительство, и артефакторику? И как не распихнёшь, всё равно будут те, кому надо и туда, и туда. А если взять всего два предмета, артефакторику и стихийную, к примеру, останется пара человек, которым эти предметы не подходят в связи с отсутствием соответствующих способностей. Мне начала овладевать полнейшая безысходность. Да что ж за мир-то такой, где всё через одно место, да ещё и через моё? Прям будто не покидала свой. Нет, этим уже как раз мне заниматься, не волнуйтесь, усмехнулся декан, а в его глазах отразилась тоска. Не, я, конечно, сочувствую все дела, но слава всему святому, честно. А-а, тогда не уловила связь с собой, нахмурилась, подозревая подвох, и не зря. У кого-то из детей могут быть окна, во время которых вы и будете разбирать с ними, что у кого не получается и в чём проблема. Вам так даже удобнее не со всей группой за раз заниматься. Я правильно понимаю, несмотря на это, общеобразовательные занятия, где разбираются азы магии и стандартные плетение при должной снаровке доступны всем. Всё равно на мне? То есть по факту, у меня будет не одна пара с детьми в день, а две? Иногда три. Ну да, суть вы уловили. И все проблемы, что могут возникнуть с моими учениками, по-прежнему урегулировать мне Процедила, прикидывая, не шарахнуть ли декана конспектами, типа случайно. «Так, Сандра, соберись. Похоже, дети на тебя дурно влияют. А должно быть наоборот. В смысле, ты должна влиять на них. И хорошо влиять». «Кстати, хорошо, что вы напомнили. Вчера двое ваших в столовой спровоцировали конфликт, в результате чего пострадала стойка с пирожными и гордость Лэри Стелла, не успевшей вовремя остановить творившееся безобразие». Что конкретно они там натворили? простонала, проходя мимо декана и сгружая наконец-то тетрадь на стол. Подобное с Андреей вашей что-то учудили? Происходило с завидной регулярностью. В особо серьёзных делах вступал декан и уж сам разбирался с вопросом. Самое обидное, что ученики при нём сидели ангелами. Тихонечка тут же отвечая на любые вопросы с виноватым выражением на морсиках, сколь бы серьёзным происшествие ни было. Декан относительно быстро разруливал его. В самом деле чувствовалось, что совсем недавно работал в военной академии. Не бойся, все по струнке ходили. Не мудрено, что Лерра Дерган скептически относился к моим жалобам и жалобам других преподавателей на детей. Но так и мои быстро смекнули, что к чему, и либо проворачивали все так, чтобы не попадаться, либо обходились мелкими каверзами, ответственность за которые полным грузом ложилась на мои плечи. Вот вам и предстоит это выяснить, обрадовал меня декан. Я с тоской покосилась на стопку тетрадей. Прямо сейчас можно, попозже. И на том спасибо. Просто вы с таким видом и напором спросили, не занята ли я, что уж подумала, что нужно срочно схватываться и бежать куда-то. С улыбкой покачала головой и осеклась, заметив на лице мужчины чуть сочувственное выражение. Или это совсем не связано с детьми? «А вы лишь вспомнили к случаю?» «Не совсем. Косвенно как раз с детьми связано. Я насчет тролля». Вздохнул он и, приглашающе махнув мне рукой, направился в свой кабинет. «Мне идти следом? Не хочу. И еще ни один разговор, что произошел в тех стенах, не закончился для меня хорошо. Фикус, успевший за последние два месяца заплести всю стену у диванов и частично перебраться на потолок, зашелестел листьями в такт моим мыслям». Да, понимаю. Происшествие серьёзное. Такое допускать нельзя. Но я уже поговорила с детьми, объяснила всё. Кажется, они поняли и даже раскаялись. Поспешила заверить его, надеясь решить всё здесь и сейчас. Да. Ну и хорошо. Осталось решить вопрос с троллем. А вы его разве не отправили в родные места обитания? Я аж выпочила глаза от удивления и невольно кратко окинула взглядом приёмную, дабы убедиться, что этот чурек-недоросток нигде не притаился со своей дубиной на перевес, за что удостоилась укоризненного взгляда декана. Ну какие родные места обитания? Они живут в горах или лесах, на зиму забиваются в какие-то свои норы или глубокие подземные пещеры. Такие низкие температуры губительны для них. Ехать с ним в лес и искать подходящую нору никто точно не будет. Да и не зачем, а выпустить его на улицу слишком жестоко. Ничтожное создание погибнет в мучениях от холода. Проговорив это, Лэрра Дорган всё же вошёл в свой кабинет, но лишь для того, чтобы вынести оттуда спящего тролика. Вот так, пока оно не трепыхалось, не крушило всё вокруг и не кусалось, выглядело даже ничего так, такой себе гибрид доби и ширека. И что с ним тогда делать? Может, к природникам отнести на кафедру?» – предложила растерянно рассматривая пострадавшую от моих засранцев похрапывавшую животинку в дурацком костюме феечки. «Кстати, а его можно называть животным? Вроде как неразумной, но гуманоидной формы, прямоходящей опять же». «И зачем он им? К редким видам фауны не относится. В лесу полно таких особей. Отнесите его на кафедру боевиков, там придумают, куда его пристроить». «Не волнуйтесь, он под сонным заклинанием». С этими словами довольно-таки упитанные тельцы ткнули мне. Удерживать его заклинанием левитации я не рискнула, попросту подхватив уже привычным способом подмышки. «А хорошо, а зачем он боевикам?» – пробормотала растерянно, чуть поморщившись от веса моей ноши. «Как учебное пособие вполне подойдет». отработка усыпляющих заклинаний, парализующих, прочих, относительно безобидных. Надо же студентам тренироваться и на живых объектах. Вы с ума сошли? вскричала, не дав ему договорить, поражённая жестокостью. То есть вы так просто способны приговорить несчастное создание, да? Да вы не поись и котят на досуге топите. Сандра попытался прервать поток возмущения мужчины, но меня уже понесло. Потрясая троллем, я даже шагнула ближе к декану, пылая праведным негодованием и глядя ему прямо в глаза. «Что, Сандра? Я только что полурога объясняла детям, что нельзя издеваться над животными, и ради чего? Чтобы декан-живодер прикончил зверушку, отдав студентам-недоучкам на потеху, тем же детям, по сути, только уже санкционирована? И кто вы после этого?» «Ваш декан и научный руководитель». «С полнейшим спокойствием, почти равнодушием». Я боевикам его не понесу, упорлась готовая отстаивать тролика до конца. Тем не ожидания был ответ. Да ради всего святого, несите кому хотите. Можете попробовать пристроить на иные кафедры. В конце концов, когда выломились в аспирантуру после отказа на кафедре артефакторики, нашли же вариант. Так что дерзайте. Судьба троля в ваших руках, хмыкнула Редерган. И хоть он оставался привычно спокойным, в его голосе мне почудилась ехидная нотка. А почему в моих? Почему я вообще должна заниматься троллем? Я даже несколько растерялась, только сейчас зацепившись за эту простую, казалось бы, мысль. Потому что вы куратор экспериментальной группы и несёте ответственность за всё, что они натворят. Тем более во время вашей пары. И да, Как разберётесь с троллем, загляните в столовую Клэрри Стейли. Выясните, что ещё натворили ваши подопечные. Напомнил он, на что я отреагировала обречённым стоном, заставившим декана несколько смягчиться. Возникнут дополнительные вопросы или непредвиденные проблемы, вызовите меня. Пока же пользуйтесь случаем. После такой замечательной практики вам уже ничего не будет страшно. Сможете разрулить любую ситуацию в жизни. Это весьма полезное умение. А можно вы меня просто уволить и прямо сейчас за то, что не справилась, и на этом покончим. Я вас верю, Сандра, и мне искренне улыбнулись перед тем, как скрыться в кабинете. Зараза. Нет, я так и сменю своё приметное пальто на нечто камуфляжное и засяду в засаде рядом с моими снайперами в сугробе. Кроме Лэри Клизмы, у меня появилась ещё одна цель.